интерлюдия Ну что, как поиски? Как в воду кануло. Как это вообще возможно? Она ж не должна была за периметр выбраться. Сам не понимаю. Видимо, чего-то в их здоровье мы недооценили. Как бы не наболтала чего где не надо. Не исключено. Есть надежда, что голым словам никто не поверит или... Стоп. Чего ты взгляд отводишь? Что? У меня амулет пропал. Когда с ней справиться пытались, я в пылу не заметил. А потом, хвать, в нагрудном кармане его нет. Твою ж мать! Твою ж мать! Эй, ты чего? Да может, обойдется еще. Ее прямой родни в городе нет, а с двором, говорят, их семейство уж больше века, как на ножах. Твою ж мать! Твою ж мать! Твою ж мать! Проводив Нургуль, Бронкс повалил со спиной в удобное невысокое кресло, изготовленное специально под его размер, и задумался. С одной стороны, некоторые маловыразительные детали в жестах и речи Нургуль именно ему сказали много больше, чем новая знакомая сообщила из изустно и лично. С другого ж боку, его те не касались ну вообще никак, а в сердце гному сама Фемина запала. Может статься первый раз в жизни столь сильно. Говоря откровенно, у него мелькало на задворках сознание во время их общения смутная мысль схватить ее за руку и никуда не пустить, предложив ей взамен, а вот в этом месте его решительность неуклонно сбивалась из баса на фальцет и дискант. По-хорошему надо было предлагать жить вместе, это если действует сообразно порывом сердца, но к этому гном был не готов сразу по двум причинам, проистекавшим уже от разума. Во-первых, данной девицы весьма неглупый совет насчет каждой десятой в собственной постели требовал немедленной отработки. В свете природной откровенности и нестеснительности арчанок смена стратегии по их охмурению с затратной на безубыточную обещала в самом ближайшем будущем не просто несказанные барыши, пусть и нематериального плана. «Это же вообще рай на земле», — сформулировал Бронкс сам себе, — мысленно обкатав открывающиеся перспективы со всех сторон. К таким развлечениям не каждому мужу и прикоснуться-то за всю жизнь удается. Здесь же, на полном серьезе, вплотную вырисовывалась возможность нырнуть с головой в такие приключения, что похабные книжонки из закрытой секции библиотеки покажутся жалким детским лепетом против брецающего броней гномьего Хирда. Второй причиной сдержанности Бронкса явился тот факт, что новая подруга о многом не договаривала. К тому же она оставила у него амулет, за которым однозначно вернется. Здесь его уверенность зиждилась на том факте, что работа резчика-каллиграфа на изделии стоила дороже, чем сам материал и функциональность изделия. Знающему это об очень многом говорит». В общем, поднять тему совместного проживания с царапнувшей душу Феминой можно будет и обождав. До возвращения же новой знакомой он не планировал тратить время понапрасну и как минимум лично пролить свет самому себе на недосказанное ею. Для чего через систему сообщений всеобщего банка надлежало расспросить кое-каких знакомых о последних владельцах однокаратных алмазов тона dark blue оправленных в платину шестой с половиной пробы, подработанные под серебро серебряным же напылением. В серьгах модели «Органик» номер 501, если смотреть по унитарному каталогу. Самое смешное, что форма «Серег» Нургуль среди нечуждых ювелирному ремеслу имела вполне определенную историю и насчитывала совсем немного воплощений. Точность руки при работе требовалась колоссальная, а продажной стоимостью изделия затраченные усилия не окупались. Как сказал бы сам Бронкс, в грамм добыча в год труды. Уверенно лил эту модель ну очень ограниченный круг мастеров, которых сам Бронкс, если и не знал лично, то уж точно мог пересчитать по пальцам и безошибочно назвать номер клейма каждого из них. Потому что было таковых общим числом аж... Пять душ на весь белый свет, включая его самого. Себя, кстати, из тех пятерых исключать можно было смело. В любом изделии свою руку Бронкс узнал бы и закрытыми глазами. Сережек Нургуль она точно не касалась. Да и клиентку такую гном запомнил бы, чего уж. Говоря по совести, с поспешными матримониальными предложениями, он не выступил исключительно от того, что испугался перемены в самом себе. Во-первых, женитьба до последнего момента была лично для него чем-то, если и не сакральным, то как минимум слишком основательным, чтобы делать такие вот предложения после часа знакомства. С другой стороны, в этой земле и жен можно было взять много более одной, четыре, если быть точным. Числом, так сказать, избыть о грехе поспешности выбора. Но в 30 с лишним на вещи смотришь спокойнее. Если перед тобой раскрываются вовсе невообразимые перспективы и возможности общения с противоположным полом, а ты собираешься всерьез окольцеваться с одной единственной так не вкусив все прелести потенциально обильных прыжков в ширину, девица в итоге никуда не денется. В сотый раз напомнил себе Бронкс через час, когда перед глазами неожиданно в который раз возник образ Нургуль с ироничной улыбкой на губах. «Не будем торопиться с таким фундаментальным вопросом, как брак», молвил гном вслух сам себе, подбирая одежду на вечерний выход. «Практичный и мудрый совет новой знакомой надлежало опробовать на практике». Кажется, впервые в жизни перед Бронксом Встала реальная перспектива безграничного собственного услаждения Без каких-либо обязательств с собственной стороны К данному слову Бронкс всегда относился более чем серьезно От того, когда совсем уж потерявший страх стражник Полез в ящик его стола Он лишь бессильно забился в удерживавших его на весу Руках четырех здоровенных орков «Отойди оттуда, тварь! Там нет ничего!» Возможно, месячные налоги стоило и уплатить, однако понял это гном с запозданием, откровенно наплевав на фискальные обязательства своей лавки, поскольку ошибочно позволил себе слишком широко трактовать милость местного двора в адрес таких, как он. Ложность его предположений проистекала из-за отсутствия того самого обязательного клеймения золота в государстве. Как оказалось, за прочими делами пригляд велся более чем скурпулезно. Кстати, не стоило и совсем уж отбрасывать в сторону вероятность того, что муж Алии, давно выброшенный из головы, тоже поспособствовал. На лацканах местной формы указывались не только воинские и специальные ранги, а еще и формальная принадлежность. Орудовавшие в мастерской фискалы с приданными стражниками все как один носили те же номера, что были у ушибленного в свое время пепельницей здоровика впечатление от последующего нетривиального происшествия с Нургуль затмили разум Бронкса столь плотно, что он безосновательно, видимо, посчитал инцидент с офицером у того дома исчерпанным. Понимание возможной ошибки пришло тогда, когда в его лавке без предупреждения появился десяток городской стражи, сопровождаемый двумя представителями службы мытарей. Бронкс к сему времени уже несколько дней как пользовался более чем обильными плодами Совета Нургуль, и оттого находился в отличном расположении духа. Он быстро сопоставил детали визита. Все в городе знали, что взиматели налогов могут проверять любой мастеровой народ – исключительно по предварительному предписанию. Хотя был и второй вариант, как в его случае, когда кто-то конкретный небезосновательно подозревался в уклонении от уплаты в казну полагающегося. Супруг Алии, о котором Бронк спустя столько времени и думать уже забыл, на форме своей носил знаки отличия именно этого подразделения, фискальной стражи. В жилище Алии в момент горячки Гном лишь скользнул по форме здоровяка взглядом, не углубляясь в детали. И не раздумывая долго над его точным родом занятий, угроза обнажения самострела перекрывала все возможные неприятности, какие только можно. Однако, придя в себя спустя солидное время, фискальный стражник, похоже, первым делом припомнил, кому был обязан приходом собственной пепельницы в свой же лоб. А возможности у старшего офицера наверняка были. Просея всех немногочисленных гномов, занесенных в реестр миграционной службы, рогатый орк наверняка пустил подчиненных по всем новым лавкам подгорного народа. А уж не заметить обители Бронкса на Центральной улице было невозможно. «Вот уж не ожидал», — сказал гном самому себе, утверждаясь в собственных подозрениях. «Он был бы гораздо менее удивлен, приди здоровяк орк рано или поздно выяснять отношения лично, по-мужски, кулаками или даже с оружием в руках, которого у мирного мастерового не могло быть по определению. Но вот так подло наслать фискалов, которыми сам же и руководишь, несмотря на усиленную работу мысли внешне, Бронкс не переставал предаваться любимому занятию. Изображать дурачка иногда не просто весело и легко, а еще бывает и весьма полезно из меркантильных соображений. Более всего посмешили его зачем-то изымаемые стражниками гвоздики из чистого золота, якобы покрашенные в черный цвет для маскировки. Таких обманок у каждого ювелира по углам натыкана не одна и не две, чтоб случайный лихой люд, металлургами не являющийся, потратил драгоценное время грабежа на изъятие ухоронок золотом не являющихся. Сейчас, правда, в роли маргиналов выступала местная фискальная стража. Первичные налоговые декларации, заполнявшиеся при открытии лавки, эти изделия, разумеется, не фигурировали. Так же, как и изумруды, записанные стеклом, и стеклом являющиеся, но как будто ложно. И платина, числившаяся по документам нержавеющей сталью, ею и бывшая, но с личным клеймом Бронкса, что и навело стражников на ложный след. И многое-многое другое. Все бы ничего, изымала стража исключительно фуфел. Настоящее имущество Бронксом как раз в декларацию было внесено скрупулезно, того конфискации не подлежало. — Шишена! — проворчал гном на родном языке, — когда стражники принялись заполнять протокол изъятия всего обнаруженного, чего не было в его изначальной заявке. Не то, чтобы его парили несколько фунтов крашеных гвоздей, тщательно изготовленных из качественной латуни, просто играть надо было до конца. Время от времени Бронкс бузил и шумел исключительно, чтобы не выходить из образа. В такие минуты дюжие и орки-стражники поднимали его подмышки в воздух и расходились в стороны, Так он их не мог полноценно достать ногой по мордасам. Ибо руки орков были изрядно длинны. Справиться же в рукопашную с четырьмя здоровиками сразу было не то, чтоб невозможно. Скажем, пришлось бы действовать всерьез. А убивать Бронкс никого не планировал, чтобы не орал вслух. До сего момента, когда не в меру ретивый м*** потянулся к столу, куда гном в свое время бросил амулет «Нургуль». Хозяин лавки уже привычно завопил про произвол и бросился на исполнителя с кулаками. Орки и стражи уже тоже привычно. Тут же взяли его под руки, подняли вверх, да и разошлись в стороны, лишая свободы маневра. А с удивлением обозрел пустой ящик. Почти пустой. Чего орешь? Нет же тут все равно ничего. Очевидно было, что дешевая амулетная подделка ценностью в глазах фискала не является. Вопреки своим словам, Арчина протянул руку к артефакту, касаясь его пальцами. В этот момент в помещении тут же резануло эльфийской или хуманской магией, и какая-то странная волна, наподобие взрыва, вышибла из бронкса сознание. Кажется, не только из него, поскольку последнее, что он помнил, были удерживающие его под руки здоровяки, валящиеся на пол вместе с ним. Через какое время он пришел в себя, сказать наверняка было сложно. Судя по положению солнца в окнах, речь шла о нескольких минутах. Хотя с такой-то головной болью ни в чем нельзя было быть уверенным наверняка. Рядом также на полу кряхтели и ворочались давешние стражники до да фискалы, тоже пытаясь привести себя в вертикальное положение. Над поверженными многочисленными орками и единственным гномом возвышались пятеро сотрудников специального ханского приказа. Это Бронкс видел по скрещенным костям до да черепам на нарукавных нашивках. Что за незадекларированное магическое воздействие имело место на территории? Резко прокаркал самый высокий из уже новых орков Судя по тону, не делавший различия между Бронксом и присутствовавшими стражниками Гном поймал себя на том, что при попытке произнести хоть слово Лично у него начинает дьявольски трещать голова Судя по невнятному бормотанию фискалов, не у него одного Специальный приказ, ввиду полной недееспособности присутствующих, подхватил с пола оброненные мытарями бумаги, посвященные неуплате Бронксом месячной пошлины, до да переписанным ценностям. Новоприбывшие Арчины мгновенно взяли в оборот уже имеющиеся дело смежников и переоформили ювелирные подробности уже на своих бланках, толсто намекая гному, что конец «Вот он, уже подкрался!» Но не таков был Бронкс, чтобы сдаваться даже в самой безнадежной ситуации. Понимая, к чему уклонится дело, он принялся лихорадочно размышлять о возможных мерах противодействия со своей стороны. По-хорошему, если бы двое мытарей были лишь с первичным сопровождением, как и полагается в таких случаях вообще-то, с ними точно получилось бы договориться. Если фискалы настаивали бы на «побуквенном исполнении всех законов», то все изъятое у гнома подлежит сдаче в казну. Там быстро разберутся, что это просто железо, соответственно, вместо награды будет взыскание. А вот если договориться так, чтобы выгодно было всем троим, тут уже открывались вполне определенные перспективы. Хан Чай не обеднеет, если гном от чистого сердца сделает страже подарки из задекларированного и настоящего золота. Бронкс родился не вчера, И прекрасно понимал, у каждого из этих фискалов дома наверняка есть большая семья, куча детей, до десятков братьев и сестер. Будучи любителями как банковских металлов, хоть и не неклейменных, так и драгоценных камней, во времена семейных торжеств и любых праздников орки очень охотно дарили друг другу и принимали в подарок золото, серебро, платину. Не брезговали и камнями. Тогда в ход шли алмазы, рубины. Самое интересное, что многие из них весьма неплохо разбирались в семейном деле Бронкса. По крайней мере, качественную работу от наспех сляпанной поделки многие клиенты периодически отличали в лед. Сами орки, может быть, такого создать в массе своей и не могли, но ну, не было у кочевого народа усидчивости, внимания к мелочам и способностей кропотливо по капле завершать начатое, особенно трудясь над золотой миниатюрой. Но глупыми или невнимательными в вопросах материальных ценностей их назвать тоже было нельзя. Соответственно, договариваться было о чем? «Бы». Сейчас же конструктивному диалогу мешал своим присутствием отряд специального приказа. Чтобы договориться с каждым из них, пришлось бы не просто отдать все нажитое непосильным трудом, еще и должен остался быть двоим или троим. Договориться же с фискалами, но обойти притом последних прибывших в сложившейся обстановке было решительно невозможно. Почти два десятка человек набились в лавку, словно корнишоны в катку боясь упустить самое интересное. Нет, решение надо было искать где-то в другом месте. Вслух, отрицая магию и кивая на стражников, дескать, вот у них что-то полыхнуло, я не при делах, Бронкс принялся лихорадочно перебирать знакомства, размышляя, через кого бы обратиться в городской суд до того, как туда попадет его дело. Всем известно, обратившийся к судье заранее, кулуарно экономит деньги и время, вполне рассчитывая на условное наказание вместо реального. А что наказывать соберутся его, тоже сомнений не было. Уж больно красноречивых глядели молодцы с черепами и костями. К сожалению, пока было неясно, в какой из двух судов надо будет стучаться. В городе существовали две подобные организации. Одна пребывала в ведении фискалов и занималась лишь монетой, банкнотами, налогами, Обязательными платежами в городской бюджет и тому подобной торговой мутатенью Второй же суд находился в ведении городской стражи Здесь рассматривали случаи убийц, насильников, воров, грабителей и прочий народ с большой дороги Печально было то, что Бронкс со своим делом, если верить чернорубашечникам с черепами Успешно подпадал под требования как одного, так и второго из судов «Надеюсь, два раза за одно и то же, да в двух судилищах корпеть не заставят», пробормотал он сам себе на родном языке, местным оркам неизвестным. На мысль о серьезности происходящего его навело то обстоятельство, что новоприбывшие для начала моментально сковали его ручными и ножными кандалами. К удивлению гнома ситуация мгновенно изменилась, когда в его лавку заявился какой-то высокий чин не в форме, и принялся отдавать рваные распоряжения по Орочье. Представители специального приказа, пересоставив протокол изъятия латуни с железом, а также деревянного ящика стола, в котором амулета Орчанки уже не обнаружилось, наспех подписали его с выдернутыми прямо с улицы случайными прохожими в качестве понятых. После этого уже фискалы добросовестно отслюнявили экземпляр Бронкса ему же, звонко хлопнув бумажку на стол, и были таковы предварительно расковав кандалы и освободив руки и ноги честного, ну, почти гнома. «С вами свяжутся по поводу дальнейшего разбирательства!» Неприязненно буркнул пришедший последним чин, покидавший лавку гнома и имевший на пальце дорогой перстень, который в гномьем войске носят тысячники. «Что бы это значило?» – пробормотал Бронк снова сам себе, но уже на всеобщем – окидывая взглядом разоренную обитель собственного труда и теряясь в догадках, что вслед за всем этим могло последовать Если честно, нанесенный ущерб был весьма болезненным в моральном плане. Во-первых, фискалами было достаточно дотошно описано его имущество, куда из вредности вписали и железо. Пошлину теперь предстояло уплатить и за воздух. Во-вторых, был наложен немалый штраф, с которым тоже лучше было не играться. А это уже, в свою очередь, противоречило собственным принципам гнома, и в мыслях, не имея позволять местной власти обдирать себя как липку, Бронкс, отродясь, не собирался платить никаких налогов, хотя зарабатывал немало. Сам перед собой подобное действие он заочно оправдывал логикой и целесообразностью. Всем известно, что более девяти десятых собранных налогов тут же разворовывается с самими чиновниками, в то время как пускаться те средства должны на обустройство города. Бронкс перетерпел бы несправедливый с его точки зрения факт налогообложения честного гнома какими-то орками, если бы городские воротилы хотя бы половину от собранного действительно пускали на нужды простых людей. Он бы нашел способ скрепить сердце и оторвать от себя талику праведно нажитого. Глядишь, на небесах потом и зачтется. Но глядя на то, как власть придержащие считают остальных дураками, а сами вольготно тратят чужие денежки уже пообтесавшись в этих землях, добровольно записываться в дураки гном не хотел. Сейчас же его принципиальность, кажется, вышла ему боком. Сумма штрафа, казалось, давила прямиком на сердце, минуя кожу, мышцы, ребра и прочий бутер. Испытывая жгучие чувства, внезапно накатившие вины из-за утраченного амулета Нургуль, он тут же, на всякий случай, перевернул всю лавку вверх дном по второму разу. Внезапно его прострелила смутная догадка. А как они собираются его искать, чтобы вручить ему уведомление о каком угодно судебном процессе? а последним хоть и упоминал немалый чин, но сперва Бронкса для придания суду надобно найти. Ночевал же он в своих апартаментах далеко не всегда, по вполне понятным причинам. А сейчас могут быть даже целые дни напролет, когда дома он вообще не появится. Урок Нургуль пошел впрок. По правилам местного судопроизводства, если подлежащего суду нарушителя не арестовывали... Стража обычно надевала ему на руку специальный браслет. Замудренная рунная конструкция позволяла отслеживать местоположение поднадзорного субъекта и заодно служила связным устройством. возникни у городской стражи потребность сообщить что-то проштрафившемуся гражданину. Кстати, Бронкс давным-давно и сам хотел заполучить подобный прибор в свои руки. Там было над чем поковыряться и с чем поразбираться, включая рунные цепочки. Естественно, сложная техника кому попало не выдавалась, да и изготавливалась она, если верить слухам, из очень чистых камней и металла. У Бронкса периодически мелькала мысль. Разобрав и продав по частям этот девайс, можно, если не озолотиться, то всяко мгновенно скопить взнос на переход в более высокую гильдию, как бы не на пару рангов выше. «Сейчас же по всему выходило, что городская стража целиком положилась на его порядочность? Опять? Не слишком ли?» «Да как же они меня искать-то будут? Случись надобность!» Бормотал целую минуту гном, теряясь в догадках. В голове постепенно прояснялось. Видимо, шоковое воздействие постепенно сходило на нет. «Или они не имели в виду судебное?» Бронкс старательно попытался припомнить последние слова Получалось так себе. Перерыв его терзаниях на ниве собственной добропорядочности из-за утери амулета, оставленного ему на хранение, пришел с той стороны, откуда он и рассчитывать не мог. «Бронкс, милый, говорят, тебя ограбили!» В дверях его лавки ураганом возникла Арман. Пигалица сама вызнала месторасположение его лавки и теперь периодически заходила без приглашения, Делая многозначительные намеки на пирожки и продолжения Которые он старательно не замечал Не желая обижать неплохую и искреннюю, в общем-то, девчушку Он старательно держал язык за зубами После знакомства с арчанками Он искренне охладел к женщинам собственного народа Сердцу не прикажешь, как говорят старики С последним сам Бронкс смог бы и поспорить В том числе и исходя из личного опыта Но к любому сердцу в вопросах любви прилагается еще одна деталь мужской анатомии, которую применительно к бывшему полусотнику любая женщина-гнома в качестве объекта поползновений не интересовала. Можно было бы говорить о любви братской, как между земляками, но Арман в своих инициативах явно имела в виду иную плоскость. Грубить на ровном месте и оскорблять ни в чем не повинную гному Бронкс не хотел, а знаки ее внимания периодически становились слишком навязчивыми. В данный момент, поскрипев зубами, он нашел в себе силы ответить вежливо на всеобщем. «Чего надо, мечта педофила? Никто меня не грабил, стража с фискалами не вовремя нагрянули, вытряхнули все до нитки». «Где их предписание?» Тут же свела брови вместе гнома, отвечавшая в банке, в том числе за некие интересные процедуры. «Они должны были тебя оставить». Здесь ее взгляд заметался по лавке и остановился на одиноком листике бумаги, сиротливо белевшем на столе. Арман метнулась вперед, ухватила бумажку и мазнула по ней цепким взглядом, после чего нахмурилась еще сильнее и буквально впечатала хмурый взгляд темных глаз» в Бронкса. «Они тебе должны были браслет надеть на руку. Где он?» «Да не было никакого браслета», — удивленно развел руками тот. «Видимо, честность моя широко известна даже им. Вот и не стали». договорить да фразу до конца не вышло. Подлетевшая соплеменница с размаху припечатала ладонью по лбу Бронкса. «Развели тебя только что, простофиля!» Последнее замечание, впрочем, не возымело никакого действия, ибо Бронкс уже не по одному разу все перепроверил. Ценности были на месте. Отсутствовали лишь ящик стола, амулет-нургуль и гвозди со стеклом. Но утрату последних он даже не собирался принимать близко к сердцу. Гораздо более болезненным был потенциальный штраф. «Или все же иная цифра у того фискала была?» пробормотал Бронк сам себе, изо всех сил припоминая мужа Алии. Теперь ему казалось, что на одну циферку он все же ошибся. «И тебе надо в стражу лично явиться», продолжала тем временем гнома, потрясая бумажкой в воздухе и внося такую лишнюю сейчас нервозность вкупе с напряжением. «Постановление о вынесении штрафа там лично подписывается». На каком-то этапе бывшему полусотнику надоело зудение пигалицы, И он, вздохнув тяжело, обратился к ней. «Девочка, отгадай загадку. Какой фасон прически у сотника, если он на третьей ротации, регион такой-то, а товарищи по службе наедине зовут его исключительно Кудрявый?» «Не знаю», — моментально сбилась с тона распорядительница Арман. «Видимо, волосы вьются локонами. Может, этот воин полуэльф? Оттого и Кудрявый?» «Головы не видела, а туда же!» Разочарованно пробормотал сам себе под нос Бронкс в ответ на такое заявление. «Мечта педофила, богом прошу, мотай отсюда со своими советами. Мочи нет тебе терпеть, и так голова раскалывается. Нет у нас в гномьем контингенте никаких эльфов!» Морщись с каждым словом, отвернувшийся головной боли, продолжил свой короткий экскурс Бронкс. «Потому что эльфу в наших войсках...» Следующие слова он проглотил, ибо вываливать такое напусти ненавистную, но добрую Фемину все же не стоило. Арман неожиданно захлопала глазами, в уголках которых что-то предательски заблестело. «Ты все это время меня обманывал?» До Бронкса с запозданием дошло, что последние пояснения он давал на родном языке. «Ты говоришь на языке?» Возмущенно заявила девица, подступая ближе и упирая тощий пальчик в грудь бывшего вояки. «Не твое дело», — коротко рявкнул Бронкс, костеря себя за такую промашку. «Прическа кудрявого, кстати, налысо. Ай, сгорел сарай, гори, курятник. Судя по глазам гнома, терять и вправду было нечего. Арман, ты сейчас ведешь себя агрессивно в мой адрес лишь потому, что строишь матримониальные планы». Я тебе прямо не отказывал от того, ты меня в качестве жениха еще рассматриваешь. Твоя защитная реакция психики на фоне моего к тебе равнодушия – это образование столь угодных эмоциональных связей со мной. Вначале пусть даже начнется с привычки меня к тебе, как ты думаешь, потом, если что, можно будет и о большем поговорить». Выдав столь сложное построение на чистом гномьем, Бронкс с удовлетворением обозрел вопиющую степень удивления на лице соплеменницы. — Да ты! Да пошел ты! — взвелась в воздух та и через мгновение громко хлопнула дверями. — А еще я люблю другую женщину! — заорал в окно ювелир вслед ей, для чего пришлось высунуться по поясу. Видимо, травмы души Бронкса были сейчас так велики, что он недостойно вымещал их на подвернувшийся под руку гноме. — А ведь и вправду достало, — сказал он сам себе, слезая с окна. — Хорошо, хоть орал по-нашему, никто, кроме нее, не понял. — Да, жаль девицу. Но на всех страждущих не женишься. чего то перед глазами вновь встал образ Нургуль, и по сердцу язвой резанула мысль об утрате ее амулета. «Да как же она мне теперь позвонит?» С запозданием дошло до гнома. На одной из центральных городских улиц все, проходившие сегодня днем мимо лавки золотых дел мастера из народа гномов, имели возможность поначалу удивиться, когда в ту лавку ни с того ни с сего завалилась стража еще и вместе с фискалами. Через какое-то время представители закона, впрочем, ушли, видимо, решив там все свои дела». Почти незамеченным остался и визит специального приказа, но те вообще к работе своей лишнего внимания старались не привлекать. Еще через некоторое время субтильная и худая гнома, достаточно миловидная девчушка, трудившаяся в банке рядом, устроила в той самой лавке такую бучу, которая не всегда удается иной полноправной жене, заставшей мужа на горячем с более молодой соседкой, или собственной младшей сестрой, что случалось даже чаще. Спустя несколько минут покрасневшая и трясущаяся от гнева гномья девица по имени Арман молнией вылетела из обиталища соплеменника-ювелира, оглушительно хлопнув при этом тяжеленной железной дверью. Дверь, правда, была не железной, а стальной – Но знать об этом соседи не могли. Сама лавка, кстати, хоть и была открыта недавно, но ее витрина сверкала серебряной скульптурой полностью голой фемины. Ради лицезрения коей немало орков побогаче, гуляя с женами и спутницами, специально делали через ту улицу крюк. Оговорившись интересом киноземной концепции скульптуры, проходя мимо, можно было вполне законно потаращиться на приятную голую бабу, усредненного гнома эльфийского народа, изготовленную в половину своего предполагаемого настоящего роста. Кстати, такой вот случайный эмоцион сразу определял, сладится у тебя с твоей спутницей сегодня что-либо в интересном смысле или нет. Если Арчанка, бросив взгляд на витрину, начинала истово осенять себя знамениями и бормотать на все лады уят Мал!», «Стало быть, была она из семейства богобоязненного, и ничего особенного даже нить бы ее спутнику не светило». В строгом соответствии с одной древней поговоркой, гласившей «Вначале же нитьба, остальное потом». Если же Фемина глядела на ту статую оценивающе, да еще пускалась во встречные дискуссии с сопровождающим мужчиной о художественном стиле иноземцев и художественной изощренности мастера, «Глянь, какая проработка деталей!» Нужно было не теряться и лихорадочно изобретать правильные подходы к запретным плодам сегодня после заката. Немало таких орков с орчанками, кстати, заходили и внутрь лавки, чтобы что-то такое прикупить подруге, дабы произвести еще большее впечатление поверх сверкнувшей ненароком собственной художественной изысканности. Сам же мастер-гном последующие два часа удивлял их тем, что, будучи абсолютно трезв, уселся средь бела дня на лавочку возле стены снаружи. Далее, раскачиваясь вперед-назад, он все это время бормотал одну единственную фразу, расфокусированно глядя сквозь сновавших мимо прохожих. Бормотал он, впрочем, крайне негромко. Оттого содержания той фразы ни до кого не долетело.